Глава девятая Уставшая от переживаний Луна едва держалась на ногах. Со слезами на глазах она смотрела, как дорогие ее сердцу люди медленно расходятся по домам. Она хотела проследить за мамой и папой, но противный коридор не желал показывать ту часть Манибиона, где стоял главный дворец. Если пройти несколько метров вперед, Становилось видно бескрайнее поле Смарактиуса, засеянное серебристой пшеницей. Отступив на пару шагов назад, девочка видела семью кристаллианцев, встречавшую уставшего отца, который вернулся домой после битвы в океане. — Что будем делать, Федчик? Второй день мы здесь и ни на шаг не приблизились к спасению. — Теперь нам предстоит еще одна ночь в этом ужасном коридоре. — Ночь уже не будет такой ужасной, ведь у тебя есть я, — важно ответил Фичик. А вот что делать, я тоже не знаю. Как выйти из этого коридора, если у него нет ни конца, ни края? Хранитель совсем было опечалился, но, достав семечко бариностика из сумки Луны, задумчиво похрустел им, и сразу пришел в хорошее расположение духа. «Унывать же мы не будем, да? Главное, мы живы, а уж выход как-нибудь найдем. А если и не найдем, то родители обязательно помогут». «Как помогут? Они даже не знают, где мы». «В лучшем случае они будут искать в мире по ту сторону Земли, но не здесь. Мы даже сами не знаем, где мы». Я все никак не могу понять, как мы вообще тут очутились, почему не завершили переход, — задумчиво проговорила Луна, опустившись на большой камень. — Думаю, это произошло по двум причинам. Либо ты очень сильно сопротивлялась, либо Марион не до конца освоил заклятие. Ведь это все-таки черная магия, она намного сложнее нашей. «Марион!» — печально протянула девочка. «Вот уж не ожидала, что это будет он, бедная Анита. Я так надеялась, что она нашла свое счастье. Бедный Эгерин, ему-то каково! Мать ведьма, отец предатель! Кошмар! Но мы же не знаем, зачем Марион это сделал. Может, его же заставила?» — Да, хочется в это верить. Он казался таким искренним и добрым, так переживал за своего сына. — Точно! Наверное, ведьма ему угрожала, что причинит вред Эгерину. — Собственному сыну? — усомнился Фитчик. — Ты не видел ее, Фитчик. В ней нет ничего человеческого. печально ответила девочка. — Я все равно не верю, что Марион — предатель, к тому же он судебный викариум, а эту должность в Драгомире может занимать только надежный, честный и справедливый человек. — Предатель существует, и это неоспоримый факт, — возразил хранитель. — И Марион больше всех подходит на эту роль. Ладно. Но сегодня хватит блуждать по этому коридору. Нужно устраиваться на ночлег. Фитчик сосредоточился и с легким хлопком увеличился. Довольно хмыкнув, он легся на спину и накрыл крыльями луну, прильнувшую к его теплому боку. В этом странном месте наступила ночь. Опять пришел лютый холод. но он был уже не страшен Луне. Благодарно зарывшись в шерсть хранителя, она безмятежно спала, надеясь, что завтра у них все получится. Луна согрелась, но не всем так повезло в эту ночь. ните казалось, что она только-только сомкнула веки и даже не успела провалиться в долгожданный сон. У нее хватило сил лишь на то, чтобы добраться до кровати. И вот наступила минута блаженства. Измученные за день мышцы стали расслабляться, а тяжелая голова уютно примостилась на мягкой подушке. И тут в сознании луны проникли тревожные звуки. Рывком сев на кровати, она прислушалась. Стояла кромешная тьма. И вновь раскатистая бам-бам-бам разносилась по округе. — Опять гонг? — мгновенно проснувшись, воскликнула она. Анита свесила ноги с кровати, застонав от боли в ноющих мышцах. Решительно спрыгнула на пол и тут же с криком забралась обратно. — Что за чертовщина? — недоуменно пробормотала она. Пошарив рукой по тумбочке у кровати, Анита нащупала спички и дрожащей рукой зажгла свечи в небольшом изящном подсвечнике. Осмотрев комнату, она чуть не закричала. Стены прямо на глазах покрывались серебристым инием, который с широкой волной вползал в открытое окно и растекался повсюду, не пропуская ничего на своем пути. Легкие занавески застыли, скованные лютым холодом. Стекла украсились морозными узорами. Затем ледяная волна переползла на шкаф, и он из нежно-голубого стал ослепительно-белым. На полу был натуральный лед. Анита наступила на него босыми ногами и, почувствовав обжигающий холод, сразу же запрыгнула назад. В комнате стало ощутимо холодно. Легкие облачка пара вырывались изо рта при дыхании. Анита завернулась в большое одеяло и бросила на пол две подушки. Наступив на них, она, как на лыжах, заскользила к большому шкафу. Добравшись до него, Анита с удивлением провела пальцем по дверце, покрытой настоящим инеем. от ее прикосновения остался длинный голубой след, но через секунду он вновь замерз анита потянула дверцу на себя, но она не поддавалась замершие петли жалобно заскрипели только этого не хватало сквозь зубы пробормотала она и изо всех сил дернула дверцу затрещав и обдав ее целым ворохом снежинок Та, наконец-то, поддалась. Подгоняемая холодом, Анита лихорадочно рылась в шкафу. Температура падала с каждой минутой. Подпрыгивая на подушках и поджимая озябшие ступни, она ругалась в полный голос, вытаскивая из шкафа легкие воздушные платья и летящие блузы с юбками. «Наконец-то!» Обрадовалась Анита, добравшись до вешалок с брюками и рубашками. Выбрав самые толстые, она натянула сразу три пары брюк и две рубашки. Затем направилась к комоду за носками, все так же скользя на подушках. Повоевав с дверцей комода, которая тоже успела примерзнуть, Анита посиневшими руками вытащила носки и начала лихорадочно надевать их. С трудом втиснув ноги, увеличившиеся на пару размеров, в самые огромные ботинки, она, наконец-то, начала потихоньку согреваться. Завернувшись в одеяло, Анита собралась бежать в зал советов. Но не тут-то было. В отличие от легких дверей шкафа, тяжелая массивная входная дверь намертво примерзла к косяку. Анита изо всех сил дергала дверь, надев перчатки для верховой есты, чтобы руки не примерзли к металлической ручке. Но все ее усилия были напрасны. — Эй! — в отчаянии закричала она. — Помогите кто-нибудь! Я не могу выйти! Ни единого звука не донеслось в ответ. Создавалось впечатление, будто дворец вымер. Подбежав к окну, Анита выглянула наружу. — Как высоко! — простонала она. — Жаль, что я не обладаю воздушным даром. Сейчас бы спустилась вниз без всяких проблем. Или огненным, тогда бы я разморозила дверь. Тут ее взгляд упал на подсвечник с горящими свечами. Анита бросилась за ним, но забыла об осторожности, и со всего размаха грохнулась на пол. — Настоящий каток! — проворчала она и задумалась. — Каток сделан изо льда. А лед — это что? — Правильно, застывшая вода. — А я кто? — Жительница Сейфорина, пусть и бывшая. — Водный-то дар у меня никто не отнимал. Можно попробовать. Анита осторожно заскользила назад, отбросив идею отогревать дверь свечами. Добравшись до окна, она, с сожалением, сняла перчатки и плавным движением бросила на подоконник магический шар, наполненный водой. Затем судорожно натянула перчатки обратно и стала наблюдать. Шар, словно нехотя преодолевая морозный воздух, долетел до края подоконника. Ударившись об него, он лопнул, и тонны воды хлынули вниз. Вода летела очень медленно, причудливо замерзая прямо в полете. Водные струи закручивались и застывали в воздухе, не достигая земли. Получилась самая красивая в мире ледяная горка. Они-то нигде не видела ничего подобного. В Драгомире, конечно же, строят горки для малышни. И закрученные водные, и простые наземные, с которых дети скатываются на специальных санях с колесиками. Но такой красоты с причудливыми поворотами и виражами еще никому не удавалось создать. Горка получилась довольно крутая. Она по спирали спускалась до самого низа, и, в принципе, можно было рискнуть. Анита вернулась к кровати и выбрала самую большую подушку. Потом с трудом забралась на подоконник, который предусмотрительно накрыла одеялом, чтобы не упасть, поскользнувшись на льду. И, наконец, проклиная несколько слоев одежды, сковавшие движения, Уселась на подушку, не рискуя смотреть вниз, чтобы не передумать. Анита, прихватив одеяло, оттолкнулась руками от оконного проема и с громким криком полетела вниз. Перед глазами промелькнуло несколько этажей дворца, и через мгновение она кубарем скатилась на землю. Анита вскочила и ощупала себя. К счастью, никаких повреждений. Она завернулась в одеяло. На улице царила настоящая зима. Только не снежная, а ледяная. Все вокруг было затянуто твердой ледяной коркой. Ты цела? — раздался голос брата. Алекс высовывался из окна своей спальни. К нему прижималась нефелина, тоже замотанная в одеяло. Да, все в порядке, отозвалась Анида. Здорово придумала, восхищенно сказал Алекс. Гениальная голова вся в меня. Нефилина ткнула его кулаком в бок. А я не могу взлететь, пожаловалась она. Очень холодно. Едва поднимаюсь, тут же начинаю синеть, а в одеяле не получается. слишком сковывая движение. «Сейчас мы спустимся», — сказал Александрит и тоже кинул магический шар на подоконник. Анита теперь уже снизу, как завороженная, смотрела на поток воды, который медленно тягуче падал вниз. Словно кто-то включил и резко выключил водопад, и он в мгновение застыл, не успев коснуться земли. У брата горка получилась даже красивее, чем у нее. Гладкая, переливающаяся серебром, с резкими и плавными поворотами и высокими бортами. Она была украшена причудливыми сосульками, которые тихонько звенели в морозном воздухе. — Эх, где мои пять лет? — — прокрихтел Алекс, подсаживая Нефелину. Та, устроившись на подушке, с визгом, от которого заложила уши, стремительно слетела вниз. Когда ей удалось встать, с трудом удерживая равновесие на скользкой земле, на нее свалился увесистый тюк с одеялом, который бросил из окна Алекс. Нефелина упала, сбитая с ног. Александрит! — возмутилась она. — Я не специально, — ответил он. — Это все ветер. Я целился в другую сторону. — Ну, погоди, спустишься ты у меня, — проворчала Нефи. И как Анита поторопилась закутаться. — Ну и холод, — сказала она. — У тебя тоже дверь замерзла? — Ага, — невнятно ответила Анита. спрятавшая нос в одеяло. «Это опять же еда «Конечно, больше некому. Надо теперь выяснить, всех ли она заморозила Яхо! Алекс быстрее ветра слетел с корки. Увлекаемый собственным весом и оружием с доспехами, которые крепко держал в руках, он пролетел гораздо дальше. и со всей силы врезался в собор. «Наказание за одеяло!» — пожала плечами Нефелина и тайком улыбнулась, глядя, как возмущенный муж потирает ушибленный нос. Алекс кинул на нее смущенный взгляд и поднял огромный тюк с одеялами, в одной из которых тут же завернулся. В другое сложил доспехи с оружием и, плотно связав углы, закинул себе на плечо. «Зачем ты взял доспехи?» — полюбопытствовала Анита. «На таком холоде надевать их — это самоубийство?» «По привычке. Вдруг будет сражение, и потом их можно надеть на толстую одежду. Но сейчас они на тебя точно не налезут». Алекс, одетый в несколько кофт и штанов, выглядел ужасно неуклюжим. — Это точно! — усмехнулся он. — Пойдемте к центральному входу, пора понять, что тут творится. Осторожно скользя по обледенелой земле, они кое-как добрались до места. — Какой кошмар! — воскликнула Нифелина. У входа, навеки застыв в карауле, стояли часовые. Посиневшие пальцы сжимали копья. а губы не шевелились. — Замерзли насмерть в железных доспехах! — с болью произнесла Анита. — Мертвы? — с ужасом переспросила Нифелина. Да, — печально подтвердила Анита, проверив пульс. Алекс обмотал руку куском простыни и потянул за металлическое кольцо, заменявшее дверную ручку. но тяжелые двери не поддавались. Замерзли, как и наши двери. «Пойдемте до зала советов. Там должны быть открыты окна. Через них можно попасть внутрь». Три неуклюжие фигуры заскользили к окнам зала советов, но те оказались закрыты. «Видимо, прислуга закрыла на ночь. Я, уходя, точно оставил открытыми. Можно разбить. Александрит начал озираться по сторонам в поисках камня. — Подожди, — остановила его Анита. — Попробуем через кухню. Повара точно не закрывают окна из-за жары от печей. — И то верно. Даже если закрыли, окна не должны были замерзнуть. Печи еще не успели остыть. Там должно быть очень тепло. Они осторожно обогнули замок. Окна кухни тоже были закрыты, но внутри горели свечи. Алекс постучал, и в окне появилось перепуганное круглое лицо горничной. Увидев правителя, она охнула и позвала мужа. Вместе они торопливо открыли окно и отошли подальше. Алекс быстро залез на подоконник. Потом помог взобраться Аните и Нефелине. Оказавшись внутри, все трое с наслаждением сбросили с себя одеяло. В кухне было тепло от разожженных печей. Оглядевшись, они увидели испуганные лица пожилого повара, его жены и нескольких поварят. — Господин правитель, что происходит? — спросил повар. Мы проснулись от холода и поспешили на кухню, благо комнаты у нас рядом. Я потом попытался выйти в коридор, но там все замерзло, и мне стало страшно. — Это колдовство ведьмы, — ответил Алекс. — Не переживайте, мы во всем разберемся. Сейчас нам надо попасть в обеденную залу. Там самый большой камин. и может поместиться много народу. Здесь, на кухне, к сожалению, слишком мало места. Разожжем камин в обеденной зале и пойдем освобождать всех дворцовых, которые, скорее всего, тоже не могут выйти из комнат. — Я с тобой, — одновременно сказали Анита и Нефелина. — Сделаем так. Анита пойдет со мной. «Нефилина останется здесь. Сюда, как в самую теплую комнату, мы будем отправлять наиболее тяжелых пострадавших и здесь же оказывать им первую помощь. А вы...» — он повернулся к повару. «Подготовьте горячее питье, да побольше». Повар тут же кинулся доставать большой чан, чтобы водрузить его на плиту. «Анита, Тебя я оставлю в обеденной зале присматривать за огнем. К тебе буду отправлять людей с легкими обморожениями. Сама решишь, кому какую помощь оказать. После того, как я отведу тебя туда, я постараюсь сначала освободить воинов и с их помощью начну спасать других. Еще нужно кого-то отправить в лазарет за лекарствами». Но это потом. Сейчас главное — освободить людей. «Согрелась — Согрелась? спросил он у сестры, готовя большие факелы и поджигая их от разожженной печи. — Да, — ответила Анита и, подхватив одеяло, направилась к двери. — Тогда идем. Александрит тоже завернулся в одеяло. — Осторожнее, — прошептала Нифелина. Муж послал ей воздушный поцелуй, и они санитой, взяв по факелу, вышли из кухни и плотно прикрыли за собой дверь. Проходя по коридору, из окна они увидели еще нескольких воинов, застывших в неестественных посох. Холод застал их в момент обхода. Тяжелые металлические доспехи и шлемы. оказались смертельной ловушкой. Не успев их снять, часовые ушли в мир забвения. Правитель печально вздохнул. — Сейчас организуем тепло и сразу же на поиски. — заторопился он. К счастью, дверь в обеденную залу оказалась открыта. Войдя, они тут же бросились к камину, который занимал практически половину стены. Разведя в нем огонь, Алекс зажег все свечи и факелы, висящие на стенах. Холод понемногу стал отступать. — Так, тепло есть, дров много, на несколько часов хватит. Потом надо будет делать вылазку в дровянник. Все, я пошел искать уцелевших. Алекс поплотнее запахнулся в одеяло... и выскользнул из обеденной залы через окно, которое Анита тут же захлопнула. Алекс осторожно заскользил к небольшому деревянному домику. Еще не дойдя до него, он услышал крики. Дверь там тоже замерзла. И воины, проснувшиеся от холода и ударов в гонг, пытались выломать ее. Алекс заторопился, поскользнулся и чуть не уронил факел, но сумел удержаться на ногах. Факелы здесь были совсем не похожи на те, которыми пользовались по ту сторону земли. Они представляли собой металлические чаши, закрепленные на длинных, увесистых деревянных ручках. В основании чаши находилось Толстая стеклянная колба с маслом, внутри которой помещался большой фитиль. Факелы давали много света и горели долго, а главное, не коптили. Когда масло заканчивалось, его доливали, а сгоревший фитиль заменяли новым. Но если уронить такой факел, то колба могла выпасть, а масло растечься. Этого Алекс никак не мог допустить. Без факела он замерзнет. Он мысленно приказал себе соблюдать осторожность и приставными шагами продолжил продвигаться к домику. Услышав его голос, воины обрадовались. — Господин Александрит! — прокричали они. — Можно мы огнем попробуем? — Не надо! — — решительно сказал он. — У нас нет на это времени. Лучше найдите что-нибудь тяжелое и разбейте окно. Только сначала снимите с себя доспехи и наденьте всю одежду, какая есть. Подготовьте одеяло, чтобы в них завернуться. Снаружи гораздо холоднее. В домике послышалось лязганье металла и ругань воинов, дергавших дверцы шкафов. «Ломайте, не жалейте!» — крикнул правитель. Раздался треск, затем послышались звуки открывающихся шкафов и комодов. Через несколько минут в окно полетел тяжелый табурет. Стекло с дребезжанием разбилось на тысячи осколков. «Кидайте одеяло!» — скомандовал правитель. В окно вылетел огромный тюк. Потом по очереди начали выбираться воины, похожие на кочены капусты из-за большого количества одежды. Правитель выдавал каждому по одеялу, в которое те сразу же заворачивались. Последний воин подал в окно целую охапку факелов. Воины тут же разожгли их при помощи огненного дара. «Все вышли?» — уточнил Алекс. «Тогда вы двое идите в лазарет, найдите дежурного целителя. Пусть соберет все, что нужно для лечения обморожений. Остальные со мной во дворец. Встречаемся в обеденной зале. Постучите в окно, так как входную дверь не открыть. Там Анита, она вас впустит. И осторожнее с факелами». К счастью, в эту ночь в лазарете никто не ночевал. Всех пострадавших в борьбе с черным пятном осмотрели, оказали помощь и отпустили домой. А дежурный целитель должен был находиться в своей комнатке, где всегда тепло, так как там стоит небольшая печка, на которой лекари готовят отвары и снадобья. Александрит надеялся, что он точно жив. А вот за остальных обитателей дворца правитель сильно волновался. Особенно за престарелого прозета, жившего в самом дальнем крыле. Алекс поспешил во дворец. Осторожно постучав в окно, он подал Аните свой факел и залез внутрь. Следом за ним в залу забрались воины. «Все живы!» с облегчением сказала Анита. «Мы-то да, мы согревались, вызывая огонь на ладони, а вот за остальных беспокоимся». Воины во главе с Алексом поспешили в коридор. Там они с содроганием увидели своих погибших товарищей, навечно застывших в боевом карауле. Низко склонив головы, солдаты немного постояли рядом с ними, а потом заторопились наверх в жилые комнаты. Там уже раздавались громкие вопли людей, пытавшихся выбраться из комнат. Воины осторожно отогревали металлические петли и открывали двери. Потом отдавали спасенным по одному факелу и, проверив, хорошо ли те одеты, отправляли их в обеденную залу, где уже вовсю хлопотала Анита с дежурным целителем, приведенным из лазарета. Они смазывали обмороженные щеки и носы, накладывали повязки на посиневшие пальцы. Оказав первую помощь, пострадавших усаживали поближе к камину, предварительно плотно завернув в одеяло. Нифелина, поняв, что дело, к счастью, обошлось без тяжелых ран, самостоятельно добралась до обеденной залы и с помощью двух воинов организовала доставку горячего питья пострадавшим. Чай налили в чайники, кастрюли, бетоны и прочие емкости, которые удалось найти на кухне. Повар с женой готовили горячие бутерброды. Тем временем Алекс в сопровождении двух молодых солдат спешил в дальнее крыло к прозету. Старейший целитель, голова которого была практически полностью покрыта сединой, проводив жену в мерзобвение, после настойчивых уговоров Алекса, поселился во дворце. Он выбрал для себя самую последнюю комнату на самом последнем этаже южного крыла, хотя Нефилина хотела устроить его в спальных помещениях для членов семьи. в западном крыле, но прозет заупрямился. Он выбрал свою комнату не случайно. Рядом располагался выход на крышу, где целители сушили на солнце травы. Прозет обожал бывать там и вдыхать аромат благоухающих растений. Александрит, видя, как доволен старейший целитель, оставил попытки поселить его рядом с собой, о чем сейчас сильно жалел. Добравшись до южного крыла, он с ужасом увидел, что пол и стены и потолок покрыты толстым слоем льда. Так сильно они замерзли, видимо, из-за того, что находились прямо под крышей на приличной высоте. Кроме того, Здесь не было ни одного камина. Скользя по ледяному полу с ловкостью конькобежца, Алекс в мгновение ока оказался около двери, ведущей в спальню. — Прозет! — закричал он. — Вы меня слышите? Отзовитесь, пожалуйста! Он поднес факел к металлическим петлям, следя, чтобы огонь не переметнулся на деревянную обшивку. Лед зашипел, разбрасывая вокруг капли. Алекс грел петли, а молодой воин держал факел у круглой металлической ручки, чтобы отогреть замок. — Прозет, держитесь, мы идем! крикнул Алекс. Он протянул факел второму воину и велел первому крутить замок, а сам изо всех сил навалился на дверь. Ничего не получалось. «Еще крути!» Воин начал вертеть оттаившую ручку, и Алекс, разбежавшись, сильно толкнул дверь плечом. Наконец она поддалась и начала медленно открываться, преодолевая сопротивление промерзших дверных петель. Александрит ворвался в спальню и застыл на месте. Сразу все поняв. Его руки бессильно повисли вдоль тела, а лоб прорезала глубокая морщина. Комната была белой от иния. На стенах и стеклах красовались ослепительные серебристые узоры. Морозный воздух холодной волной проникал в легкие, заставляя их судорожно сжиматься. Даже кровь начала медленнее бежать по венам, и все разом почувствовали нехватку кислорода и упадок сил. Хотелось сесть на холодный пол и уснуть. Подойдя к кровати, Александрит увидел прозета, волосы которого, покрытые инеем, приобрели абсолютную белизну. Его лицо было спокойно и умиротворенно. Никаких следов боли. Он даже слегка улыбался. Целитель был мертв. Алекс упал на колени и положил голову на скрещенные руки прозета. После того, как предыдущий правитель Манибиона, назначив Алекса своим преемником, ушел в мир забвения, именно прозет стал его учителем. Воины застыли на почтительном расстоянии, уважая горе правителя. Он стоял на коленях и вспоминал, вспоминал, вспоминал. Вот он еще молодой, лет двадцати, внимательно слушает прозета, который рассказывает ему, как концентрировать силу и направлять ее на источник поля. А вот прозет смеется над тем, что Алекс, пытаясь вылечить здоровенный фурункул, Вместо этого вырастил рядом такой же. А потом поспешно, пока не увидел счастливый обладатель уже двух огромных прыщей, исправляет ситуацию. А вот они вместе делают уникальную операцию на ноге, исправляя сложнейший перелом. Чуткие руки прозета осторожно собирают ногу буквально по частям, складывая вместе раздробленные кости. Алекс стоит рядом, боясь дышать, и внутри у него все замирает от благоговения перед работой настоящего мастера. Он настолько погрузился в воспоминания, что не замечал ничего. Ни того, что у него мерзнут колени и руки, ни деликатного покашливания за спиной, ни быстрого топота в коридоре, это прибежали взволнованные его долгим отсутствием анита с нефилиной увидев что произошло они осторожно подошли ближе нефилина присела рядом с мужем и прижалась к нему согревая своим теплом он ушел без мучений алекс тихо сказала она глядя на безмятежное лицо прозета нефи вспомнила как жутко выглядел целитель, умерший от проклятия Жудеиды и испытавший перед смертью все болезни, от которых излечил людей. — Даже к лучшему, что все произошло именно так, — продолжила Нефелина, если учесть, что его ожидало совсем скоро. — Наверное, — глухо отозвался Алекс. Надо перенести его в зал советов, а завтра проводить в последний путь. Вместе с воинами они подняли тело целителя и понесли в зал советов, в котором он так любил бывать. Бережно уложив Прозета на широкую скамью, они накрыли его серебряным покрывалом, зажгли свечи и разожгли камин. Склонив головы, они немного постояли возле Прозета. а потом, тяжело вздохнув, разошлись по неотложным делам.